Глава 3. В день свадьбы среднего сына Хасановых деревня ожила так, что казалось, будто мы перенеслись в какой-то мегаполис. Дорогие машины не переставая заезжали в деревню одна за другой. Почти в каждом углу стояли нанятые охранники с рациями, следили за всеми и контролировали ситуацию вокруг огромного дома жениха, где, собственно, и должна пройти сама свадьба. Мы с моим братом Идианой пришли в самый разгар вечера, когда все уже отбросили стеснение и танцевали танец лезгинки на специально приготовленной танцплощадке. О, там мои друзья, я пойду к ним, заявил с ходу брат, увидев своих одноклассников и не дожидаясь моего позволения, побежал к ним. "Стой, ты куда?" поспешила за ним, но Ди перехватила мою руку и задержала меня. "Пускай, он всё равно тебя не послушает". А вот мы без него немного тоже отдохнём. Пошли, вальёмся в круг возле танцпола. Может быть, Рамиль там, и мне удастся его увидеть. А ещё было бы супер, если он меня пригласит танцевать. Я не сдержалась и закатила глаза. Она как приехала, только о нём и говорит. Рамиль, Рамиль, Рамиль. Я обернулась, чтобы поймать взглядом моего мелкого, перед тем как согласиться и пойти с Дианой, но не нашла его. Слушай, ты иди, и присмотри нам с тобой местечко, а я сейчас найду Карима и вернусь к тебе. Ладно, недовольно согласилась Ди и махнув своими красивыми волосами ушла, а я начала поиски своего засранца. Вокруг столько людей, что я теряю надежду найти его в ближайшее время. Дети бегают туда-сюда и чуть не сбивают с ног. Решаю поискать его в доме и захожу внутрь. Не нашла его на первом этаже, поэтому поднимаюсь на второй. Поворачиваю, не глядя за угол и врезаюсь в кого-то очень сильно, от чего отскакиваю, чуть не падаю. Спасают меня от падения чьи-то сильные руки, которые хватают меня за плечи, и я удерживаюсь на месте. Подняв глаза, я застываю, потому что передо мной стоит какой-то грозный незнакомец с нахмуренным видом. Смотри, куда идёшь, негромко, но довольно грубо обращается ко мне мужчина. Я тут же прихожу в себя и понимаю, что он стоит непозволительно близко, и его руки лежат на мне. Понимаю, что если кто-то увидит нас сейчас, то будет скандал. Здесь не принято прикасаться к девушке, если она не приходится тебе сестрой, то во всех остальных случаях будут считать, что ты чуть ли не падшая женщина. Поэтому я резко дёргаюсь назад, чтобы увеличить расстояние между нами, но вместо этого раздаётся громкий треск одежды, моей одежды. А точнее, моего платья. Поворачиваю голову направо и понимаю, что тонкая ткань гипюра каким-то образом зацепилась за дорогие часы мужчины, и когда я резко отпрянула от него, тонкая ткань рукава порвалась. И теперь я стою в неподобающем виде перед чужим мужчиной, который неотрывно смотрит на оголившуюся часть моего тела. О, Аллах! Ахаю я и быстро прикрываю своё оголившееся плечо волосами и придерживаю оторвавшуюся часть ткани так, чтобы мужчина не мог разглядеть моё плечо. Что вы наделали? с обидой в голосе обращаюсь к нему и быстро поворачиваюсь спиной, чтобы он не смог видеть меня. То, что сейчас происходит со мной, кажется мне страшным сном. За короткий промежуток времени я умудрилась собрать себе кучу проблем. Потеряла брата, порвала платье ди И ещё я стою перед мужчиной в неподобающем виде, и каждая из этих проблем хуже другой. Мужчина молчит, а я не знаю, что делать. Опонимание того, что нас в любой момент могут увидеть, приводит меня в ужас, и если это случится, то я буду опозорена. Отец меня просто убьёт и даже не станет разбираться, есть ли моя вина в случившемся. В случае позора он предпочтёт угодить односельчанам, чем вступиться за меня. Что же мне теперь делать? Как я отсюда уйду? Я начинаю всхлипывать, крепко придерживая ткань. Держи, слышу спокойный голос незнакомца за спиной и поворачиваю голову в его сторону. Он лениво протягивает мне свой пиджак и ждёт, пока я его возьму. Я перевожу свои глаза на его руку, а потом решаюсь поднять свой взгляд на него. В этот момент происходит что-то странное. Время будто замедляется, и на какие-то доли секунды я перестаю дышать. От мужчины исходит нереально мощная энергетика. Что-то в нём есть такое, что заставляет меня всё ещё больше сжаться и поскорее закрыться от его пронзительного взгляда. Мужчина, не стесняясь, рассматривает меня с ног до головы. Я начинаю краснеть под его пристальным взглядом и просто не могу собраться, чтобы ответить ему. Не дождавшись моего ответа, он сокращает между нами дистанцию и под моими округлившимися глазами накидывает на меня свой пиджак. Я быстро просовывая руки в рукава пиджака и закрываюсь от заинтересованных глаз незнакомца, который всё ещё стоит рядом и теперь нагло прожигает меня своим взглядом. Не смотрите на меня так, прошу, отодвигаясь снова от него. Как так? он поднимает одну свою бровь, будто удивился. Спасибо, дальше я сама, отвечаю ему, не желая развивать с ним начинающийся разговор. Делаю шаг в сторону, чтобы уйти, но меня останавливают. "Стой, я тебя не отпускал". Властный голос летит мне в спину, и я сама того не понимая, почему резко останавливаюсь. "Куда собралась в таком виде? Хочешь себе проблем нажить?" Тут же достаёт телефон и набирает чей-то номер. а после просит человека, с которым он говорит, прийти в свою комнату. Возвращает всё своё внимание на меня и машет головой в сторону. Пошли за мной. Разворачивается и идёт вглубь коридора, а я растерянно стою и не знаю, что дальше делать. Когда мужчина понимает, что я не иду за ним, он останавливается и, повернувшись чуть ко мне, закатывает свои глаза. Не бойся, я тебя не съем. Я позвал сестру, она решит твою проблему. И если, конечно, тебе всё ещё нужна помощь. Ну, а если нет, то я пошёл дальше. Нет. То есть, да, сразу прихожу в себя и начинаю думать. Будет очень странно, если я выйду отсюда в пиджаке, длина которого доходит мне чуть ли не до колен, а рукава всё время закрывают мои руки во всю длину. Со стороны это будет сразу кидаться в глаза и вызовет ненужное внимание. А если учесть, что мне ещё в таком виде придётся искать брата, то боюсь, что у меня будут большие проблемы. Я иду. Спасибо. Он ничего не отвечает, и я тоже молча иду следом за ним. Когда мы доходим до нужной комнаты, он останавливается и открывает дверь, пропуская меня первой внутрь. Я на долю секунды сомневаюсь, понимая, что сама добровольно захожу в комнату неизвестного мне мужчины. Я сама бы беря всю ответственность на себя, в случае если что-то пойдёт не так. Но так как другого выбора у меня нет, я решаю довериться незнакомцу. Внутри всё до неприличия красиво и шикарно. Я такие комнаты видела разве что только по телевизору. Глаза разбегаются, пытаюсь всё поймать и запомнить, понимаю, что возможно это первый и последний раз я вживую прикасаюсь глазами к роскоши. Как тебя зовут? спрашивает, облокатившись бёдрами, о большой тумбочку, которая стоит рядом с входом. Я поворачиваюсь к нему и понимаю, что всё это время, пока я восхищённо рассматривала комнату мужчины, он наблюдал за мной и теперь смотрит на меня как на какую-то дикарку. Я меня Айлин зовут, отвечаю робко и тут же обнимаю себя руками, почувствовав смущение от его заинтересованного взгляда. Хм. поднимает еле заметно уголки своих губ вверх и оторвавшись от тумбочки направляется ко мне красивое имя я топчусь на месте и сжимаю пальцы ног от волнения потому что не знаю как реагировать мне раньше никогда не делали комплименты мужчины мои щёки вспыхивают от смущения и я пытаюсь успокоиться просто ничего не нахожу кроме как поблагодарить его за комплимент спасибо меня зовут Роман Он представляется и почему-то протягивает мне руку для пожатия.